7. Бегство Про сны Стефан больше не говорил. Он пробовал разобраться в том, что было до того момента, как его активировали роботом. Да, были воспоминания, но чьи они? Его или просто остатки из архивов? В них было что-то родное, теплое, но в то же время картинки прошлого пугали. Стефан помнил Артура. Он был ученым, их лаборатория занимала восемь этажей в институте. Секретность, пропуска, ни шагу вправо, да и было из-за чего. Новые чипы. Именно над ними он и работал. И вот один из таких чипов теперь стоит в его титановой оболочке. «Я программа, робот», — говорил себе, но почему-то не верил. Ведь робот не рассуждает, а он мог. Вспомнил Надежду, свою жену. Нет-нет, испугавшись своих мыслей, произнес про себя Стефан. У меня нет жены, я железяка, и я и все же память никуда не делась. Он, как робот, выполнял по лаборатории Виктора рутинную работу, убирал, вел учет запчастей, самостоятельно проводил диагностику пациентов и с разрешения инженера делал ремонт. Отлично! похвалил его Виктор и кивнул в сторону сидевшего мужчины. У которого была проблема с дыхательными органами. Сделаешь? Постараюсь, думаю, нужна новая диафрагма. Тогда подбери, они на пятом стеллаже. Виктор освободился. Рутинные операции стал выполнять его робот. Потянулись новые клиенты, а с ними и деньги. Он был доволен, внес несколько изменений в тело Стефана, тот стал почти как человек. Улыбался, щурился, лишь прохладное прикосновение эластичной кожи говорило о том, что он не живой. После очередного теста со своим кластерным кубом Стефан вспомнил протоколы, что были в нем зашиты. «Почему я о них не знаю? Артур был ученым, он работал над ними, и я помню. Да, я знаю, как это работает. Надо исправить, надо проверить, надо...» — говорил себе Стефан, подключая старый терминал, что стоял на складе. И пока Виктора не было в лаборатории, начинал писать свою программу. Делал это быстро, механические пальцы, словно пули, выпущенные из автомата, стучали по клавиатуре. «Я знаю. Надо проверить. Вдруг там есть еще кластеры, что не открыты. Надо». Он спешил по многим причинам. Во-первых, он робот. Его могли отключить или продать. Во-вторых, боялся, что забудет, хотя кластерный чип — это не человеческий мозг, он ничего не забывает. Через несколько дней работы над программой она была закончена. Осталось провести чистку искусственного сознания и открыть доступ к ячейкам, что еще были запечатаны. Стас несколько раз приходил к Виктору и приносил всякий хлам. Инженер отмахивался, ему некогда общаться с придурком, что улыбается и, словно заведенная детская игрушка, повторяет одно и то же. «А это откуда?» Мальчик обрадовался, что его находкой заинтересовались, и захлопал в ладоши. «Нашел, нашел! Там, там! Нашел, нашел!» «Ой!» И тут же зажал себе рот рукой, но продолжал бубнить. «Куб!» Стефан стоял на подзарядке, но, услышав упоминание о кубе, отсоединился и, подойдя к столу, взял то, что было когда-то кластерным чипом. «Эта модель новая. Видна марка JH28, но чип был раздроблен». «Его создали после меня», — подумал Стефан, и, поднеся его к механическим глазам, стал внимательно рассматривать осколки. «Тебе он знаком?» — поинтересовался Виктор. «Нет, впервые вижу. Это более поздняя разработка». Не встречал подобного. Виктор и сам был удивлен, ведь через него проходили почти все новые кластерные чипы. Это его обязанность – тестировать их. Но и он не мог припомнить ничего подобного. «Значит, шли параллельные разработки», – пришел он к выводу и невольно вспомнил груду камней, что осталось от здания. «Стефан закончил свою программу». И когда его хозяин лег спать, он отсоединился от зарядного устройства, зашел в хранилище, закрыл за собой дверь и включил терминал. Делал все аккуратно, пальцы вскрыли щиток на груди, там была панель доступа к его сознанию. Подсоединил шнур с терминалом и, сев поудобнее, запустил команду разблокировки. На какое-то время он отключился и потерял связь с реальностью, но вот тест закончился. Стефан посмотрел на свои руки, теперь получил доступ к тем ячейкам памяти, что были ранее запечатаны. Еще не мог ответить на вопросы, поэтому как только отсоединил провода, сел за терминал и стал рыться в поисковой паутине. Вот корпорация, именно там он и работал, 17 уровень. На этаж выше были помещения, где печатали кластерные чипы, а чуть ниже – аналитики и инженеры. Пальцы перебирали кнопки клавиатуры. «Это я», — как факт произнес Стефан и посмотрел на экран монитора, где появилось изображение немолодого мужчины. «Старый Артур Барков, 45 лет, женат. Этого я знаю. Сын Игорь. Ему 12, женился поздно. Надежда. зная еще с института». В голове замелькали кадры из прошлого. Он словно открыл книгу и, пролистывая ее, смотрел на то, что уже и так знал. Пальцы не останавливаясь, стали вбивать команды на клавиатуре. Хотелось знать, что дальше. «Погиб?» — Стефан замер. «Но я же тут. Как?» Хотя он уже прекрасно понимал тот чип, что в его голове — это временная память. В ней сохранились воспоминания, как Артур участвовал в эксперименте. Надеялись, что новые кластерные кубы все же запишут то, что в мозгу человека. Ни одна лаборатория мира так и не смогла добиться положительного результата. Как можно записать то, о чем человек не думает? Вот вы, фотограф, зашли в библиотеку и делаете снимки. Но пусть их будет один, сотня, миллионы. Но вы только увидите корешки книг, а что напечатано, останется тайной. Тогда Артур тешил себя надеждой, что новый чип способен за микросекунды охватить все сознание человека. Он сел в кресло, Анна помогла надеть шлем, а дальше все, пустота. Конец записи. Я копия Артура или все же программа? Стефан давно знал, что такое нейросети и искусственный интеллект. В этом направлении ученые далеко ушли. Компьютер мог рассуждать, но на основе опыта. А вот у Стефана этого опыта не было. Его активировал Виктор, и сразу появились мысли. «Я живой!» – воскликнул робот, но тут же опустил руки и грустно посмотрел на экран с изображением Артура. «Я умер. В чем смысл того эксперимента?» Стало страшно. Понимал, что в титановой черепной коробке не живой мозг, а значит, он машина, которую можно отключить, уничтожить, продать, стереть или просто, оторвав голову, поставить на полку как трофей. «Неживой», – тихо произнес Стефани. Теперь все стало на свои места. Артур работал в корпорации над новыми чипами. Это должен быть прорыв в вычислительной технике. Он сам разрабатывал и знал их неограниченный потенциал. Та запись сознания Артура – чистой воды эксперимент. Его сделали ради любопытства. А поскольку Стефана раньше не активировали, значит, эксперимент провалился. Кубы были дорогими, его заархивировали и отправили на склад. А сама лаборатория через какое-то время была уничтожена все знания по новому кластерному чипу потеряны а вместе с ними погиб и его носитель артур я машина обреченно произнес стефан он понимал что не может прийти к жене и побродить с сыном по парку я машина в которой есть часть воспоминания но похоже анна а может и я сам что то сделал с чипом может дописал программу для активации сознания а может «Но я же не знаю, как это делать. Значит...» «Да ничего это не значит. Я машина». В душе все кипело. Вспомнил сухого мужчину Архипа Давыдовича Балакина. Пересекался с ним несколько раз. И когда он узнал, что идут попытки сделать запись памяти человека, профессор разозлился. «Наверное, знал больше, чем говорил», немного успокоившись, продолжил рассуждать Стефан. Потом Артур узнал, что Балакин ушел из института и больше не появлялся в лабораториях. А ведь именно он был первым разработчиком чипа. Кластер – уникальная технология. Это похоже на кирпичики в здании. Кубик, а вернее кластер, соединялся один с другим. Размер такой ячейки всего 0,1 мм. Это сеть сетей. Структура чипа чем-то напоминает мозг. «Разветвление сигналов. Память вечно перемещается. Она как живой организм, точь-в-точь, -точь, как у человека». «Надежда», — вспомнил свою жену. его ли она? Или это только блуждающий код в голове, что заставляет его думать так?» «Мы были вместе. Она хотела родить, очень, но...» И опять Стефан вспомнил, как жена долго лечилась. «Ее кости еще с детства разрушались». Коленные суставы рассыпались, пришлось заменить на искусственные. И все же они мечтали о ребенке. «Любил, а может, еще люблю. Это несправедливо. Почему я такой?» Перестал злиться, появилась апатия. Читал много статей, где обсуждали искусственный интеллект. Его зачатки были везде, в вашем телефоне, на работе. Это стало естественно. И человек порой терялся, с кем разговаривает. Но то была машина. Ее сознание изначально программировалось. А после, уже на основе самообучения, рос интеллект. Стефан принял решение. Его тело сгорело в пожаре. Он не живой. Мысли остались, но не может существовать в этом теле. Подсоединил провода к грудному управлению. Ввел команду на уничтожение и, без сожаления, нажал кнопку «Пуск». Но тут же на экране вспыхнула надпись «Отказ». «Проклятие!» – вырогался робот. «Кто-то прописал запрет на самоуничтожение. И этот кто-то наверняка подозревал, что записанная память может активироваться и осознать себя как личность». «Балакин», – подумал Стефана – «это, наверное, единственный человек, что остался в живых, который может помочь ему разобраться в себе». Ты почему не на подзарядке? В комнату вошел Виктор, он был сонным и не заметил, что было изображено на мониторе. Стефан переключился и показал изображение батареи, что уже поступило в продажу. Если ее поставить, смогу два дня не заряжаться. Она ж большая. Нет, я все проверил. Один блок на уровне таза, там жесткая конструкция. А второй, за грудной клеткой, места хватит. Два блока? Да. «Я посмотрю, и давай на подзарядку. У нас сегодня две операции, ты мне нужен не хромым, а в здравом уме». Виктор вернулся в спальню и сразу упал на кровать. «Я даже спать не могу», – огорченно подумал Стефан и, поднявшись с кресла, пошел к зарядному терминалу. В тот день было не две операции, как планировалось, а целых четыре. Но они справились. Виктор был доволен, а вечером собрался и ушел в город». Этим моментом воспользовался Стефан. На складе было много запчастей, но они все для людей. А ему нужно собрать новое механическое тело. Потребовалась не одна неделя, но вот Стефан включил робота, он был туп, выполнял заложенную программу, но этого достаточно для начальной задачи. После приступил к сборке еще одного тела. В этот раз пришлось повозиться и даже заказать несколько запчастей. Виктор не обратил на них внимания. Он продолжал выполнять возложенную на него работу, старался не озвучивать свои мысли, быть, как и раньше, просто роботом. И вот, когда Виктор ушел в город, Стефан решился. «Повтори задачу», — потребовал робота, которого сам же собрал. «Вскрыть батарею, отключить зажим А15 и В24, после изъять хранилище и вскрыть панель для кластерного чипа. Для этого я должен...» Стефан слушал. Робот без ошибки повторил команды, и когда убедился, что тот готов, лег на кушетку. «Приступай». Через секунду сознание отключилось и проснулся уже в новом теле робота, что лежало на соседнем столе. «Тест пройден», – донесся голос из динамика. Стефан сел, тело было не такое идеальное, но оно больше походило на робота, чем на человека. Посмотрел на экран. Кластер встал идеально. Сознание прижилось, и новое тело подчинялось его мыслям. Долго не думая, разобрал робота, что ему помог переставить чип, с грустью посмотрел на старое тело, что лежало на столе. «Пора», – произнес и, взяв сумку с оборудованием, вышел из мастерской. Ближе к утру вернулся Виктор. Он был на веселье. Сегодня только диагностика у пациентов, что придут к обеду, а пока можно выспаться. «Стефан!» – крикнул он и, пошатываясь от спиртовых паров, вошел в лабораторию. «Я к тебе обращаюсь. Батарея разрядилась?» Подумал и, подойдя к телу робота, застыл на месте. Черепная коробка была аккуратно вскрыта, а кластерный чип отсутствовал. «Артур!» взревел виктор и мгновенно стал трезвым артур еще раз зло прокричал боец несколько раз заходил к нему в гости вроде как просто так но каждый раз поднимал тему того самого темно синего куба что принес еще первый раз просил его вернуть но виктор молчал что именно стефана где и стоял кластерный чип отремонтировал его артур это твоих рук дело он расслабился И, уходя из мастерской, теперь не активировал защиту, вот и поплатился. Его просто ограбили. «Стефан!» – обреченно произнес Виктор и, как друга, погладил тело робота.